Глава двадцать четвертая. Ойка. «Лучшая подруга» — это служба новостей, личная армия, винная лавка и персональный лекарь в одном лице, приписывается хранительнице Дану. Официально рабочий день стражей длился до шести вечера, не считая дежурств, но Кадзи обладала уникальным правом на свободный график, ведь она была одним из самых эффективных сотрудников департамента. Хоть и ненавидела свою работу до глубины души, что, кстати, являлось ее страшной тайной номер два и главнейшим разочарованием взрослой жизни. Наша блондиночка с малых лет мечтала о том, как она станет бравой воякой, эдакой великолепной девой-защитницей на бронированном коне, героиней волшебных сказок, будет уничтожать чудовищ и спасать королевство от вселенских опасностей. Но Кад промахнулась с мечтами. Оказалось, что стражи — это просто грубая сила, призванная содержать повседневный город в относительном порядке, романтики в этой работе ноль. Дополнительной проблемой стали коллеги. В департаменте стражи Кадия была единственной знатной женщиной. Для большинства шолоховцев нет разницы, дом у тебя или просто фамилия, но семья Кадии больно уж влиятельна а сама подруга привыкла щеголять в дорогой одежде и всегда могла похвастаться той степенью глубочайшего самоуважения не путать с гордыней, которая отличает принцев крови. В общем, коллегам Кадзия не нравилась, а они не нравились ей. Конфликты вспыхивали каждый день. «Мужланы! Грубияны!» – возмущалась Кат. «Я думала, это я человек из народа. Люблю сильное словцо, ценю решения элементарные, как кирпич». Могу засунуть обидчику голову в задницу и пить абсент из горла. Я гордилась этим, но нет. Это вот эти петухи неощипанные по-настоящему просты. Просты, как амеба. И чтоб не икалось, если вы в этом услышите комплимент». Впрочем, Кадия никогда не жаловалась всерьез. Есть люди, которые любят сгущать краски, когда у них все плохо, и кайфовать от того, что им сочувствуют. А есть те, кто стыдится... Потому что жалоба — это в первую очередь слабость, знак того, что у тебя не всё под контролем. Кадзия из таких. Поэтому вместо того, чтобы попросить папочку Балатона найти ей непыльную должность в другом министерстве, Кадя сжала зубы и стала пахать. Её тактика заключалась в том, чтобы изо дня в день из раза в раз доказывать, она незаменима, незаменима для этого прахового департамента». Кадиа охотно брала на себя самые жесткие районы для обхода и в самые неурочные часы брала занудную бумажную работу, которую большинство стражей игнорировали. С удовольствием проходила все подряд курсы повышения квалификации. Верхушка военного ведомства требовала, чтобы хотя бы один страж каждый месяц улучшал свой навык по одной из десяти обязательных дисциплин. Рассчитывали, что таким образом у стражей появятся специализации, кто-то из месяца в месяц станет развивать рукопашный бой. Кто-то владение мечом, и так потихоньку весь департамент подрастёт. Но оптимистичное начальство просчиталось. Часы, потраченные на учёбу засчитывались в стаж, однако не оплачивались. Соответственно, желающих учиться не было, кроме Кадии. Поэтому именно она проходила по 10 курсов в месяц и быстро выяснилось, что учение Свет школьные учителя не лгали. Куколка на страже, как дразнили Кадию, Однажды вызвала на дуэль лучшего фехтовальщика ведомства за какое-то очередное оскорбление и на голову его разбила, унизив перед всеми. Теперь Кадзио не любили еще больше, но побаивались. Выдали пару стражей в подчинение, выделили дворцовый остров для патрулирования и разрешили строить график, как хочется. Например, внезапно уходить посреди рабочего дня, на что и был мой расчет. Мы с Патрициусом подъехали к приземистому зданию военного ведомства. Стражи, хмыкая и переругиваясь, шатались по узким душным коридорам. У большинства были зверские физиономии людей, к которым еще тысячу раз подумаешь, прежде чем обратиться за помощью, даже если тебя грабят или убивают. Себе дороже. Видимо, это такая специальная политика, чтобы стражи не дергали почем зря. Вообще не дергали, пока поздно не станет. Привратник объяснил мне, что это бабенка – На очередных обучалках, потом с просяжным вздохом, предварительно смачно сплюнув на пол, пошёл провожать меня на тренировочный плац, спрятанный в подвалах ведомства. Прежде чем попасть туда, мне пришлось долго ждать, пока привратник, согнувшись в три погибели, сможет отпереть дверь. Здание военных очень старое, самое старое в верхнем закатном квартале. Оно низкое, набучившееся как черепаха, и, если честно, мало подходит для работы – так как его строили горные гномы. Горники честно сделали высокие потолки, но додумались расположить все штуки вроде подоконников и дверных замков на подходящем им карликом уровне, то есть ниже нормы раза в полтора, еще и автоматически захлопывающиеся при закрывании, как это почему-то принято у гномов. Прикинув стоимость ремонта, государство решило, что и так сойдет. Теперь по всему департаменту стражи ходят с огромными связками ключей, сгорбившись. «Хей, Кат!» Пригнувшись, я прошла на плац. Подруга стояла в тридцати шагах от тренировочного чучела и загоняла ему в сердце стрелы с лиловым оперением одну за другой. Очень технично. Я аж залюбовалась. Добив колчан, Катя обернулась. «Хей, хей! Ты же писала, что у тебя оврал!» Я кивнула в сторону шикарного букета белых лилий. Они, погруженные в неподходящее им жестяное ведро, презрительно кривили лепестки. «Ну да. А потом я возревновала тебя к этому красавчику-давьеру и решила все-таки встретиться. Он занял мое место на завтраке, но я не позволю ему украсть еще и вечер». «О, луналикая тенави, хозяйка заблудших иноземцев, ты что, спасаешь меня из этого оплота вони и скудаумия? Я знала, что ожидание мое будет вознаграждено, но не знала, что награда будет столь великолепна». Придуриваясь, Кадия закатила глаза, и молитвенно сжала руки на груди. «Нет, мне очень жаль, но я беру тебя в рабство, а заодно и суслика. Заставлю тебя драться со всеми монстрами на моем пути, но не позволю ни с кем разговаривать. Таковы правила хозяйки заблудших иноземцев. Сойдет? Не так ты и хороша, у Великая, как мне показалось в моем минутном ослеплении». Кадзи отцокнула языком. Потом подруга шустро упаковала лук, повыдергивала из чучела стрелы, и, зажав многострадальный букет под мышкой, уже нормальным тоном добавила. «А мороженого купим? Если да, то я согласна. Рабство так рабство. В хорошей компании и не на такое пойдешь». Наш путь лежал на запад Шолоха в поселение под названием Сонные Ивы. Именно в этом глухом, позабытом богами предместье жил персонаж из моей папочки. и дела фонарщики, как окрестил его полынь. Задача была плёвая – задокументировать жалобу ремесленника на ухудшение условий труда. Обычно такими вещами занимаются гильдии, но гильдии-осветителей в шолохе нет. Печально, кстати. Уж чего-чего, а всевозможных фонарей у нас выше крыши. Знали бы вы, как тёмин без них лес. Сплошной слепой кошмар. Но гильдию так и не собрали, так что все вопросы решают либо смотрящие, либо ловчие. Дорога заняла минут сорок и все они были чистейшим наслаждением. дремучие борки, шмякишащий волкодлаками, кабанами и богомолами размером с младенца, в мае кажется очаровательным местечком. Цветущие пролески так и манят свернуть с тракта и устроить привал, утонув в пении птиц и чарующем аромате земляники. Зимней ночью в этих краях темно и зловеще, люди стараются попусту не путешествовать, но сейчас квинтэссенция удовольствия. Так и ждешь, что из-за дуба вырулит прелестная дриада с лесными дарами для избранных, а потом травяные феи пригласят спуститься в подземное царство для вечной праздничной пляски. Мы не поддались соблазну отдохнуть и продолжали двигаться к цели. Катя, щебечаясь плетничая, Патрициус напевая что-то в полголоса, Иисус с той невероятной и беспричинной ненавистью в глазах, которая является отличительной чертой этой тварюги. Патрициус, кстати, как увидел внучку «Эх, ушки», так сразу и передумал соревноваться на скорость. Типа забыл. Ага, конечно, знаем мы такую технику. Фонарщика в сонных ивах мы нашли не сразу. Поселение было крохотным, полностью умещалось в излучине реки, и дом ремесленника торчал посередине, как драгоценная шкатулка на пыльной полке. Во дворе росло два дерева-оши, крепкие оранжевые плоды слегка мерцали даже при дневном свете. Помимо них на ветках висели разнообразные осветительные приборы, фигурные аквариумы с осомой, невероятные красоты бумажные фонари, голубоватые магические сферы, керосиновые лампы и витиеватые подсвечники. От дома к забору было протянуто несколько гирлянд, на которых крепились банки с болотными огоньками. Участок господина Риля, нашего жалобщика, переливался всеми цветами радуги. Мы с Кадей восхитились этой красотой, припарковали транспорт у ворот и зашли внутрь. «Господин Рилли, здравствуйте, меня зовут Тенави из дома страждущих. Я приехала по поводу заявления об ухудшении условий труда», представилась я. «Наконец-то! Наконец-то!» Из-за прилавка выскочил невысокий человек с клочковатой седой бородой, Насколько мистическим казался его мерцающий магазин, настолько же прозаично выглядел сам Рилли. Но с крючком, волос торчком, шишковатые пальцы, привыкшие к труду. Фонарщик злобно сплюнул. «Сколько можно ждать, а?» «Прошу прощения, но ваши документы передали только сегодня. Как только появилась возможность, я отправилась к вам. Извинилась я максимально обходительно». «Так уж сложилось, что в нашем обществе не слишком позитивно относятся к любым госслужащим. Я по мере сил стараюсь исправить это улыбкой и вежливостью, но работает не всегда. Наверное, лет через десять надоест, стану злыдней». Господин Рилли посетовал на вечную нерасторопность чинуш и наконец-то разъяснил суть проблемы. Мы с Кадди слушали его, и лица наши вытягивались. «Вот уже долго, очень долго гномов крадут!» «Крадут моих гномов и все отнекиваются, отмалчиваются!» Сурово говорил фонарщик. Тон у него был такой, будто он нас отчитывает, а формулировки требовали особого внимания. Рилли продолжал. «Ночь тогда была, я спал. Потом грохот с улицы. Думаю, дай выйду, вспоминаю, волкодлаки. Нет, не пойду, рассвет тогда уж да. Проверил, ох, не привиделось». «Лейку мою уронили, бельевую веревку сорвали, тюльпаны вытоптали. Ну же ребенок, ребенок жуткий!» И пошло-поехало, как медом намазали. Крусты пришли, ундины в речке плещутся, от работы отвлекают. Беседочный уволень, как же он мешает? Что учудил гаденыш? И гнома всего жальче, так я их любил, как детишек малых. Радость моя садовая, все почти сгинули, живые, неживые. «Все ж свои, да?» Я нахмурилась, потом взяла пятисекундную паузу, дабы осознать услышанное, и уточнила. «Я правильно понимаю, что вы обратились в ведомство, потому что кто-то украл у вас садовых гномов?» «Верно все!» — с готовностью подтвердил ремесленник. Мы с Хадей переглянулись. Подруга незаметно для Рилли свела глаза к носу и изобразила свист. На ее тайном языке это означает «он свихнулся». «Расскажите подробнее об исчезновениях», вздохнула я, «и о погроме». Следующие пятнадцать минут Рилли разглагольствовал. Основная картина была такова. Два месяца назад некий ребенок разгромил участок фонарщика, после чего в сонных и резко увеличилось количество магических существ. Затем стали исчезать гномы. Рилли учинил допрос соседям, но они только крутили пальцем у виска и отнекивались». Одна лишь местная ведунья согласилась с фонарщиком, что магических тварей вокруг стало шибко много, хозяйскую руку чует. Но что касается исчезновения гномов, ведунья заявила, что вот оно и слава небу, страшны больно были. После чего захлопнула дверь перед длинным носом Рилли. — Вот эти тюльпаны тоже испортил! — пыхтел фонарщик, выведя нас на экскурсию по местам ночного безобразия. — Мерзкий, мерзкий ребенок! Что за ребенок-то? Может, он ваших гномов и украл? безмятежно вклинилась Кат. Вон вы как про него, а дети чуют не любовь. Нет, он не мог, он спал, затряс головой фонарщик. А потом исчез и даже не заплатил. Но меня бы устроило, если б заплатил. Я бы даже вас не вызывал тогда. Я поняла, что совсем запуталась. За что не заплатил? «За разрушение! Вот, показываю уже! Тюльпаны вытоптал!» «Он же ребенок, как бы он вам заплатил?» «А как в моем сарае два месяца дрыхнуть? Так без проблем?» «Ребенок проспал в вашем сарае два месяца?» – удивилась я. «А как отнеслись к этому его родители?» «Да какие родители, милочка!» – вознегодовал фонарщик. «Ребенок, не пойми, откуда взялся посреди ночи, Я об него поутру споткнулся. Откуда наш кандыбал малолетка, хряська его знает. Но припёржешь — и началось. Ундины плещутся, крусты бесятся. У Валень шалит, да, я поняла. А с ребёнком что? Ничего, спал без задних ног, гадёныш. Я его когда нашёл, он уже спал на сене. Я всё ждал, когда проснётся, ремень на двери на крючок привесил. Дай, думаю, уму-разуму научу. А он спит и спит, спит и спит, зараза малолетняя, два месяца. Неделю назад, оба-на, исчез. В ночь боки с фонарями то было. Вот я тогда в ведомство и обратился. Думал, так-то он мне гномов возместит. «Покажите сарай, господин Рилли», — попросила я, чуя, как странно пересохло в горле. «И опишите того ребенка». Мы прошли в сырое темное помещение, где догнивала, видимо, с прошлого года желто-ржавое сено. Я принюхалась, и мне почудился слабый, но все же уловимый запах древесины и перца. «Ну, ребенок такой... ну, ребенок, башка круглая, глаза голубые. А дед во что?» — Рявкнул Кат. Кажется, ее мучили те же смутные догадки, что и меня. «Да грек же ж его помнит. Белое что-то...» «Комбинезон, что ли, какой-то, как у строителей?» Я оперлась о деревянный косяк, Кадия ахнула. «И что, он беспробудно спал два месяца?» — уточнила я. Господину Рилли, кажется, сильно не понравилось, что фокус нашего внимания сместился на мальчишку. «Ау! Гномов искать-то будете, девушки?» Рилли упер сухие как ум умея руки в боки. «Мы с Кадией переглянулись, потом обсудим», — беззвучно произнесла я. Пожав плечами, подруга вышла из сарая, я за ней. Потом я посмотрела в сторону реки, чья синяя гладь разливалась прямо за домом, и уточнила. «У вас садовые гномы маленькие, такие сантиметров сорок в высоту, в ярких одежках, да? С большими глазами и в шапочках?» «Все гномы такие, милочка!» – заворчал фонарщик. «И после той ночи, говорите, в поселке объявилась куча магических существ?» «Да». «Отлично». Думаю, мы вернем вам фигурки». Я жестом поманила Кадию за дом. Подруга была заинтригована. Мы подошли к реке. «Кат, ты помнишь, что такое ойка?» смутно. Какая-то зверушка?» «О, да, не мудрено». В годы учебы Кадью интересовало только три дисциплины. Стрельба из лука, боевые искусства и придворный этикет. Орлин стонал от такой безалаберной послушницы, но терпел. Очень уж добрая всегда была девчушка. Да и чеки от Балатона приятно радовали старого мастера. Я скороговоркой прочитала лекцию. Ойка проказливый водяной дух. Утаскивает детей под воду и бесконечно играет с ними, шантажируя возможностью дышать. Если ребенок отказывается играть, пиши «пропало». Ойка отнимет у него пузыри с воздухом. Больше суток это обычно не длится. Либо Ойка наиграется и отпустит детитка Либо он утонет, если оказался слишком упертым и родителям вовремя не наученным. Во втором случае, Ойка его с удовольствием сожрет. В общем, есть у меня подозрение, что Ойка пришла сюда наравне с другими существами и за неимением детей начала таскать в реку садовых гномов. Они ведь похожи на малышню. «А гномы все не играют и не играют, гады такие!» – воодушевилась Кадия. «И на воздухом по барабану врединам!» «Представляю себе негодование бедной Ойки!» «Вот-вот, целую компанию уже собрала, а они не игривые и не мертвые, прямо ни рыба, ни мясо. А если Ойка попробовала закусить кем-то, зубы, небось, о деревяшки поломала. Как бы нам проверить эту теорию?» Кадия с хрустом почесала затылок и развела руками. «Ну, если ты напомнишь мне заклинание, я могу сделать себе водяной пузырь и спуститься на дно». «Отлично. Но предлагаю вначале выманить нашего духа наружу обещанием новых жертв. Будет удобнее собрать гномов в отсутствие ойки, нежели отбирать их у нее на глубине. Вдруг она себя заклюет насмерть, защищая свой импровизированный детский сад?» «Да уж не хотелось бы! Позорно будет!» — Крякнул акат «Лады. Давай выманивать!» Мы с Кадией долго уговаривали господина Рилли дать нам еще двух гномов в качестве приманки. Слово «приманка» категорически не понравилось фонарщику. В итоге, пока я с ним спорила, Кадей из-под умыкнула садовые фигурки. Согласно плану, это были девочки-гномы. Ойка предпочитает женский пол. Не то чтобы у ей расы существует большое межгендерное различие, но мы обвязали статуэтки платочками и натерли цветами жасмина для аромата. Для Ойки – самая мякотка. Потом выставили фигуры на берег, сами спрятались в кустах, и начали разыгрывать детскую беседу, визгливо хихикая и перекликиваясь. «Люция, сыграем в прятки?» – пищала я на пределе голоса. «Обожаю прятки! Могу играть в прятки целый день!» – ультразвуком отвечал Кат. «Как же хорошо, что мы с тобой одни, и никто за нами не следит!» «Да, это лучший день в моей жизни! Родителей нет, и мы можем играть в прятки хоть до посинения!» «Даже до позеленения в цвет водорослей этой прекрасной реки! Мы так близко подошли к воде, Люция!» «Самые смелые девчушки на деревне! Обожаю прятки!» Кат с чувством прижала руку к груди. Этот немудрёный план, вопреки своей примитивности, сработал. Речная вода заволновалась, пошла кругами, и оттуда, шлёпая перепончатыми лапками по песку, выбежала ойка. Дух был похож на бескрылую птичку. У него имелись любопытные черные глазки, клюв и шурстка с мягким болотным окрасом вдоль шеи, расчерченная полосками жабр. Высотой с мелкую собачонку, Ойка скакала перебежками, будто не до конца уверенная в том, что ей стоит приближаться к намеченной цели. Наконец, эта непростая траектория вывела Ойку-гному номер один. Дух раскрыл клюв, в котором мы разглядели длинные ряды мелких острых зубов, цапнул фигурку за деревянную руку и потащил к воде. Мы с Кадейс, похватившись, выскочили из кустов и с воинственным воплем накинули на зверушку большую рыбацкую сеть. Вот только слегка промахнулись. Ойка вырвалась, но выскочила она в сторону берега, а не в сторону реки. Нападение дезориентировало духа, из-за чего Ойка начала бегать туда-сюда зигзагами, как угорелая, и тоненько верещать. Ее длинные ножки-палочки так и мелькали, шлюпанье звучало все истеричнее, а глаза загорелись недобрым огоньком, Кажется, дух разозлился и вскоре перейдет от план программы побега к нападению. Мы бегали за Ойкой, периодически сталкиваясь на ходу. Со стороны все это выглядело не очень-то умно. Проблема была в том, что Ойка оказалась мне не ну очень симпатичной. Во всяком случае, пока держала рот закрытым. Из-за ее нежной шерстки и смешного круглого тельца мне не хотелось наносить духу вред. Хотя мозгом я понимала, что эта лапуля на досуге жрет детей. В итоге, окончательно запыхавшись, решившись на крайние меры, я размахнулась битой, которую все это время держала наготове, прицелилась и ударила ойку, будто мяч при низкой распасовке. Псевдоптичка с верещанием оторвалась от земли. А хорошо летит! Сознанием дела оценила Кат, тоже большая любительница тринапа. Мы со светлой печалью проводили взглядом ойку, которая, очертив красивую дугу, исчезла в кустах ежевики визг духа превратился в деловитый треск ойка ломала ветки стремясь наружу так кадя быстро повторяй за мной я начала творить заклинание плотного воздушного пузыря кугуала вернее я просто делала необходимые пасы руками и произносила слова наговора а вот подруга копируя это сумела подчинить себе уни и добилась практического результата эх сняв доспех блузку и штаны шутливо отдав честь Мчащаяся в одном из подням потопала в воду. Я стояла на страже, вооружившись рыболовной сетью и битой, начинаю её любить, и внимательно следила за кустами ежевики в отдалении. Если ойка выберется, нас с ней ждёт второй тайм. Но водяной дух решил не возвращаться к столь недружелюбным людям. Треск прекратился, сердитое шлёпанье и кряканье направилось в противоположную от нас сторону. Даже жаль. Вскоре Кадия с успехом вытащила из реки всех гномов господина Рилли. Мы взяли с него расписку о том, что он удовлетворен качеством выполненной работы и благодарит иноземное ведомство за помощь. А потом, шикая друг на дружку и стараясь быть потише, снова отправились в сарай. «Думаешь, это был Карл?» — рискнула я озвучить вслух наши сомнения. «Кто же еще?» — запросто согласилась Кадия. Подруга присела возле стога сена и лениво ворошила его, надеясь, видимо, найти некую знаковую подсказку-иголку. «Прах! Два месяца, Кат! Два месяца!» — изумилась я. «Так вообще бывает?» «Все бывает. Даже рыба меч рожает!» Подруга зевнула. «Вон, в корпусе морфея же дрыхнут, и месяц, и год, если требуется. Ты сама после взрыва две недели глаз не открывала». Напомнила она и сразу испуганно оборвала себя, о больном мы стараемся не упоминать, но я лишь отмахнулась. «Да, но там сон — это контролируемый лекарями процесс, больным вводят витамины в кровь и все такое», — я задумалась. «Хотя мысль о том, что Карл пытался излечиться, мне определенно нравится. Ты знаешь, в нем есть много странностей, и я не удивлюсь, если...» Двери сарая со скрипом распахнулись. «Ах, вы шальные хрюндели!» — яростно возопил господин Рилли, срывая с крючка припасенный загодя ремень. «Обокрасть меня вздумали? Заодно с мальчишкой плутовки эдакие!» Подпрыгнув от неожиданности и дружно решив, что фонарщик вменяем, мы с воплями выскочили в окно и, хохочая и спотыкаясь, пробежали стометровку до лесной опушки. Не слишком-то спортивный Рилли сразу же отстал от двух светил тренапа. Патрициус и Суслик ждали нас на пестрые прогалине, усеянной звёздочками незабудок. Каково же было моё удивление, когда я поняла, что кентавр с недо эх ушки сдружились. Патрициус что-то рассказывал, энергично жестикулируя, а Суслик, клянусь, внимательно его слушала, предая ушами и иногда сочувственно позвякивая уздой. Когда мы с Кадией, как заправские лихачки, попрыгали в седло, я скомандовала. «Держим путь на столицу!» «Есть, мадам!» Ответили Кадия с Патрициусом, а суслик заржала. Надеюсь, только господин Рилли поленится вслед за похвалой отправлять жалобу. Хотя как раз таким обычно не бывает лень.